Издательство СТ. Нэнси Митфорд. Не говорите Альфреду. Глава 1. В тот день, который предстояло стать переломным в моей жизни, я отправилась в Лондон поездом 9 часов 7 минут, запланировав сделать кое-какие покупки. Кто-то рассказал мне о распродаже китайских халатов, подходящих для домашних обедов, поскольку идеально маскируют все недостатки. Я также собиралась повидать своего негодного мальчишку Бэзила, вечный объект беспокойства. Тётя Содью умоляла меня заглянуть к дяде Мэттю, а у меня в ну, уме было нечто, что я давно хотела ему предложить. С одним у меня была назначена встреча за ленчем, с другим за чаем. Помню, это была суббота, сокращённый учебный день у Бэзила. Он готовился к поступлению в Министерство иностранных дел. Мы договорились встретиться в ресторане, затем отправиться в его апартаменты, которые прежде именовались номерами, а теперь называются квартиры с гостиничным обслуживанием. Моя идея состояла в том, чтобы немного прибраться там, что определённо стало бы не лишним. А кроме того, забрать кое-какую грязную одежду, выстерить её или вычистить. Я взяла с собой большую холщёвую сумку, намереваясь сложить в неё эти вещи и китайский халат, если куплю его. Однако, о боже, Думаю, никогда я не выглядела так глупо, как в этом китайском халате, с торчавшими из-под подола странно огромными коричневыми туфлями на низком каблуке, с волосами, всклокоченными от стаскивания с них шляпы и с прижатой к груди кожаной сумкой. В ней было 28 фунтов, а я знала, что на распродажах воришки нередко выхватывают у людей сумки. Продавщица искренне посоветовала мне подумать, насколько иной вид я приобрету, если буду аккуратно причесана и накрашена. И надушена. и с маникюром, и с педикюром, а буто в китайские сандалии, соседний отдел 35 шиллингов 6 пенсов, и расположусь на кушетке при мягком свете. Ничего хорошего из этого не получилось. Моё воображение было неспособно нарисовать подобной картины. Мне было и жарко, и беспокойно. Я сорвала с себя халат и убежала от навязчивой продавщицы. План в отношении Бэзила я разработала несколько дней назад по телефону. Как все дети, он не может ни прочитать, ни написать письмо. Я беспокоилась за него даже больше обычного. В прошлый раз, когда Бэзил приезжал в Оксфорд, он был одет как Тедди Бой, а его волосы, начёсанные или натянутые на лоб и короткие сзади, придавали ему отталкивающий вид. Тедди Бой Молодёжная субкультура, возникшая в начале 50-х годов XX века -го в Великобритании. Тэдди-бойы носили брюки-дудочки с высокой талией, длинные сюртуки с двойным воротником и узкие галстуки. Без сомнения, такова нынешняя мода, и само по себе это не является поводом для волнения. Но и наедине со мной Бэзил признался, что перспективы дипломатической службы наводят на него скуку, и он полагает, что суметь найти своим способностям к языкам лучшее применение в какой-нибудь иной профессии. Были произнесены тревожные слова, позволяющей быстро разбогатеть. Мне не терпелось вновь увидеть его и задать несколько вопросов. Поэтому, когда Бэзил не появился в ресторане, это стало для меня ударом, хотя и не слишком сильным. Я пообедала там одна, а потом отправилась искать его квартиру с гостиничным обслуживанием. По Ислингтонскому адресу, который он мне дал, находился весьма старый дом, утративший свой былый социальный статус, а вскоре ему безусловно предстояло деградировать окончательно. Ислингтон, район Большого Лондона. У парадной двери имелось пять или шесть звонков с прикреплёнными рядом табличками. Возле одного звонка не было таблички, но кто-то нацарапал рядом с ней на стене слово "Без". Без особой надежды я нажала кнопку. Никто не ответил. Я продолжала с перерывами нажимать. Пронырливый парень в таком же костюме, как у Базела, околачивался на улице, наблюдая за мной. Скоро он приблизился ко мне и сказал: "Если вы охотитесь за стареной безом, то он уехал в Испанию". Вот так. Дожик, до свидания, улетай в Испанию. А когда вернётся? Когда приедет за следующей группой? Старина Без теперь Турагент. Разве вы не знали, присоседился к своему дедуле. Некоторым людям везёт с родственниками. Без гонит стадо в Костабрава, потом прячатся, пока они прожигают там жизнь, а через неделю доставляет тушки обратно. Ну, во всяком случае, такова основная идея. Он ещё только приступил к работе. Турагент, дедуля. Что парень хотел сказать? Не имеет ли этот разговор целью удержать меня здесь, пока не скроются из виду? А вон тот идущий по улице человек. Больше вокруг никого не было, а этот стиляга, несомненно вооружённый бритвой, явно нацелился на мою сумку и 28 фунтов. Я улыбнулась ему идиотской нервной улыбкой. "Большое спасибо", произнесла я. Так я и думала, до свидания. Аппер-стрит находилась рядом, и очень скоро я уже сидела в старом автобусе номер 19, неторопливо двигавшемся в направлении Пикадилли. Подобные ситуации всегда возникали, когда я пыталась повидаться с Бэзилом. Да, конечно, надо поставить себя на его место. С какой стати ему должно хотеться провести свой субботний день с немолодой матерью? Какая скука для молодого человека, только недавно начавшего жить самостоятельно, наблюдать, как эта пожилая женщина мечется по его комнате и забирает с собой его костюмы. Однако ему всё же было не свойственно так бездушно поступать с людьми. Что же могло случиться? Как это выяснить? Я оказалась в Лондоне в субботу во второй половине дня, и мне было решительно нечем заняться до чаепития. Мы приезжали в Национальную галерею, но я чувствовала себя слишком удручённой, чтобы посетить её. Решила, что прогулка по парку улучшит моё настроение. Периодически я подолгу жила в Лондоне в разные моменты своей жизни, однако никогда не была лондонкой. И эти места имеют для меня скорее литературное и историческое, нежели личное значение. Всякий раз, когда я туда приезжаю, меня удручают наблюдаемые изменения к худшему: потеря элегантности, утрата характера, исчезновение достопримечательностей и замена их плоскими и безликими стеклянными коробками. Съйдя с автобуса на углу Гейт-парка, я грустно смотрела на громадный отель на Парк-лейн, где раньше был Монтдор-хаус. Когда этот отель только построили, он был провозглашён триумфом современной архитектуры, но хотя простоял всего 3 года, уже успел стать обшарпанным, приобрести цвет старых зубов и, как ни странно, старомодный вид. Я двинулась в сторону Кенсингтонских садов. Кто-то сказал мне, что казармы Гайд-парка скоро должны снести, поэтому я попрощалась с ними. Раньше я к ним не присматривалась, теперь же увидела, что они массивные и добротно построены, красивое сочетание кирпича и камня. Разумеется, не шедевр, но значительно лучше, чем разрекламированный гараж, который займёт их место. Я заметила, что колодец исполнения желаний в Венди переделан. И что случилось с деревьями на Бротвок? Венди. Персонаж книги Бари Питер и Венди. Кенсингтонский дворец по-прежнему стоял на месте, хотя, вероятно, не надолго, и эксцентричные старички всё так же запускали парусные лодочки на круглом проду, который пока не было сушен, засыпан или превращён в автостоянку. В половине четвёртого с неба закапало. «Дядя Мэтью не возражает, чтобы человек пришел раньше назначенного срока. Я решила сейчас же направиться в его конюшне. Если он там, то будет рад меня видеть. Если нет, я смогу подождать его в маленьком укромном местечке, где стоят мусорные ящики». Дядя Мэтью передал поместье Алкон-Ли своему единственному выжившему сыну Бобу Редлиту, оставив за собой домик в стиле эпохи регенства на той же территории. Тетя Сэдди была очень рада этому обмену. Ей нравилось находиться ближе к деревне. Новый дом целый день был освещён солнцем, и я забавляла приводить его в порядок. Действительно, свежевыкрашенный и обставленный той немногой добротной мебелью, что была в Олконли, дом стал гораздо более привлекательным жильём, чем его предшественник. Но не успели они в него переехать, как мой дядя поссорился с Бобом. Вечная история со старым королём и его преемником. У Баба имелись собственные идеи насчёт охоты и управления поместьем, а дядя Матью яростно противился каждой инновации. Его зять Форт Уильям, свояк Дэви Орбик, и теи из соседей, что были с дядей Мэттиу в хороших отношениях, предупреждали, что так и будет, но им посоветовали заниматься своим делом. Теперь, когда их пророчества сбылись, дядя Мэттиу отказался признавать истинную причину своей досады и убедил себя, что виновата во всём жена Боба, Дженнифер. Он выразил сильную неприязнь к ней. Её соседство, заявил он, невозможно терпеть. Бедная Дженнифер, совершенно безобидная, она желала всем угодить, и это было так ясно, что даже дядя Мэттиу, когда его попросили объяснить причину собственной ненависти, оказался в растерянности. Бессмысленный кусок мяса, только и бормотал он. Бесспорно, Дженнифер была из тех женщин, смысл существования которых был очевиден лишь мужу и детям, но она определённо не заслуживала подобного отношения. Разумеется, дядя Мэтт не мог оставаться в таком месте, где он был вынужден постоянно видеть ненавистную невестку. Дядя Мэтт съехал в квартиру в Лондоне, известную как бывшая конюшня, и казался довольным жизнью в городе, который прежде расценивал как чумное место. Тётя Сэдди осталась в своём славном новом домике. Она могла встречаться с несколькими друзьями и развлекать внуков, не опасаясь вспышек гнева мужа. Дядя Мытьё любил собственных детей, когда они были маленькими, и весьма неприязненно относился к их потомству, а моя тётя любила внуков больше детей и чувствовала себя с ними не принуждённее, чем с их родителями. Поначалу в бывшей конюшне возникали разные неприятности. Там не было спальни для слуг, обнаруживались приходящие работницы, но дядя Мытьё обзывал их шлюхами. Приходящие же работники пахли выпивкой и были наглыми. Наконец ему улыбнулась удача, и он нашёл решение. Однажды, направляясь на такси в Палату Лордов, дядя Макги увидел на полу машины фунтовую банкноту. Выходя, он вручил её водителю такси вместе с платой и без сомнения прибавил ещё огромные чаевые. С чаевыми он был очень щедр, на что шофёр заметил, что для него это большое неудобство, поскольку теперь он будет вынужден отвезти банкноту в Скотланд Ярд. «Не делай ничего подобного», — заявил дядя Мэтью, что было довольно странно для законодателя. «Никто о ней не заявит. Оставь ее себе». Водитель горячо поблагодарил его и за чаевые, и за совет, и они расстались, посмеиваясь, как пара заговорщиков. На следующий день дядя Маттио, позвонив в местный приют таксистов или, как он, вероятно, сейчас называется, павильон отдыха водителей, чтобы заказать автомобиль для поездки в парламент, случайно наткнулся на того же самого шофёра. Тот сообщил моему дяде, что хотя он вполне оценил здравый смысл его совета, но тем не менее всё равно отвёз банкноту в Скотланд-Ярд. "Дурак набитый", усмехнулся дядя Маттио. Он спросил у водителя, как его зовут и в какое время начинается рабочий день. Свалил в Опейн, и он выезжал на улице примерно в половине 9. Дядя Мэттью сказал, что впрять ему надлежит по выезде из гаража пускать свой флажок и двигаться прямо в конюшню. Я намерен приезжать на Виктория Стрит каждое утро к открытию универмага, так что это будет устраивать нас обоих. Универмаг Армия и Флот всегда, как магнитом, притягивал моего дядю. Тётя Садди частенько повторяла, что хотела бы иметь пенни с каждого фунта, который он там потратил. Дядя Мэтью знал большинство сотрудников по именам и любил совершать свой эмоцион в этих пределах, заканчивая прогулку видом с моста, откуда отмечал направление ветра. Из конюшни наблюдать небо было невозможно. Вскоре Пейн с моим дядей пришли к весьма удобному соглашению. Пейн должен был высаживать его около универмага, возвращаться в конюшню и проводить пару часов, выполняя там работу по дому. Затем должен был опять заезжать за дядей Мэтью и отвозить его либо в его клуб, либо домой». Иногда ему полагалось привести дяде Мэттю горячий обед из столовой такси-парка, где, по словам моего дяди, водители такси чрезвычайно вкусно угощаются. Я часто об этом вспоминаю, ожидая на резком ветру, когда один из них завершит свою трапезу. Востаток дня пойно разрешалось заниматься своим ремеслом при условии, что в промежутке между пассажирами он будет звонить в конюшню и проверять, не требуется ли чего. Дядя Мэттю платил ему по счётчику плюс чаевые. Он говорил, что это уберегает от лишних расчётов и всё упрощает. Система работала отлично. Дядя Мэтти был объектом зависти коллег, из которых мало кто имел такой же хороший уход за собой. Когда я шагала вдоль Кенсингтонского треугольника, ко мне подъехала такси, за рулём которого сидел Пейн. Не обращая внимания на своего пассажира, который выглядел удивлённым и недовольным, он перегнулся ко мне и доверительно произнёс: Его светлости нет дома. Если сейчас вы направляетесь в конюшню, я дам вам ключ. Я должен забрать его светлость у больницы Святого Георгия после того, как отвезу этого джентльмена на Паддингтонский вокзал». Пассажир в это время опустил стекло, отделявшее его от водителя и яростно воскликнул. «Послушайте, водитель, мне нужно успеть на поезд». «Очень хорошо, сэр», — ответил Пейн, вручил мне ключ и уехал. «К тому времени, как я прибыла на место...» Шёл сильный дождь, и я радовалась, что мне не придётся сидеть на мусорном ящике. Хотя был июль, день выдался холодный. У дяди Мэтти в гостиной имелся небольшой камин, и я подошла к нему, потирая руки. Комната была маленькая, тёмная и уродливая, старый кабинет в усадьбе Алкан ле в миниатюре. Она имела тот же самый запах древенного камина и сигарет Вирджиния, и была наполнена, как и кабинет, многочисленными безделушками, большинство из которых мой дядя смастерил много лет назад и которые, как предполагалось, сделают его неимоверно богатым. Здесь были пепельницы из Алконли, зажигалки из Алконли, стеллаж для грамм-пластинок из Алконли и ловушка для мух, выпиленная лобзиком в форме швейцарского шале. Эти безделушки вызывали в памяти мое детство и долгие вечера в Алконли с дядей Мэтью, слушающим свои любимые пластинки. Я со вздохом подумала, насколько легче приходилось в те дни родителям и опекунам. Ни тебе-то Дибоев, ни бородатых битников, ни модных тусовщиков из Челси, ни светских львиц из богатых наследниц, или во всяком случае, не столь публичных. Хорошими маленькими детками были мы, похоже, если оглянуться назад. Чайный стол был уже накрыт: серебряные блюда с лепёшками и фруктовыми кексами, а также вазочка с джемом. В конюшне вы могли рассчитывать на хороший чай. Я взяла Daily Post и наткнулась на парижскую страницу Эмиаса Макбара. Провинциалы вроде меня поддерживают связь с модной и интеллектуальной Европой в лице её последнего оплота цивилизованного досуга благодаря стараниям этого самого мистера Макбара, который четыре раза в неделю подробно излагает подноготную парижских жизней, романов и скандалов. это идеальные чтения для домохозяйки, имеющей возможность наслаждаться данным бытописанием без необходимости самой сталкиваться с человеческими ужасами, там описываемыми. Она откладывает газету, более удовлетворённая, чем когда-либо. Сегодня однако эта страница была довольно скучной, состоявшей из домыслов на тему назначения нового английского посла в Париже. Нынешний посол, сэр Льюис Леон, похоже, должен был выйти в отставку после необычайно долгого представительства. Макбар всегда изображал его как дипломатическое бедствие, слишком блестящего, светского и слишком-слишком профранцузского. Полагали, что его красивая жена завела чересчур много друзей в Париже. Читая между строк, человек понимал, что Макбара среди них не было. Теперь, когда Чита Леон покидала Париж, репортера обуяла необъяснимая нежность к ним. Вероятно, он берег свои боеприпасы для нового сэра Некта, которого доверительно именовал преемником сэра Льюиса. Я услышала, как такси приближается к конюшне. Оно остановилось, дверца хлопнула, звякнул счётчик. Мой дядя, погремев монетами, вытащил из кармана несколько полукронов, поин поблагодарил его и отъехал. Я пошла встретить дядю Мэттью, который медленно поднимался по ступеням. Как поживаешь, моё дорогое дитя? Было приятно услышать, моё дорогое дитя. Я так привыкла ощущать себя матерью, бедной, покинутой, как было сегодня, оставленной есть свой ланч в полном одиночестве. Дядя Матвей отправился в маленькую кухню, чтобы поставить чайник, приговаривая: "Пен всё приготовил, осталось лишь заварить чай". А я посмотрела на себя в зеркало. Несомненно, даже в возрасте 45 лет было нечто в моём внешнем виде, что делало слова: "Моё дорогое дитя, не такими уж нелепыми". Я сняла шляпу и причесала волосы, которые пружинились, как всегда, торчали дыбом и не были ни поблёкшими, ни седыми. На лице моём просматривалось не так много морщин. Глаза блестели молодо. Весело я столько же, сколько в 18 лет. Было во мне нечто старомодное, вероятно, от того, что большую часть жизни я провела в Оксфорде. Такой же глухоманей, как какой-нибудь в Тибет, но несомненно, определённое количество сильнодействующего средства, вроде любовного приключения, боже упаси, или смена обстановки ещё могло преобразить мою внешность. Материал для этого был под рукой. Очень любезно с твоей стороны было прийти Фани. В последнее время я редко видела дядю-мэтю, и так и не привыкла находить его старым, то есть уже не в пору приятной, и как будто бы в бесконечной осени его жизни, а погружённым в самую середину зимы. Я знавала дядю-мэтю таким активным и нигистовым, буйным и энергичным, что меня печалило видеть его теперь медлительным, в очках и глуховатым. Пока мы сами не достигнем среднего возраста, старость находится вне нашего опыта. Когда ты очень молод, то всякие взрослые кажутся старым. Тогда как по-настоящему старые люди, с кем мы соприкасаемся и кто не меняется в течение нескольких лет нашего знакомства, кратких для них, бесконечно долгих для нас, кажутся нам скорее иным биологическим видом, чем представителями нашей собственной расы. Но наступает день, когда те, кого мы знали в расцвете сил, приближаются к своему концу. Вот тогда мы понимаем, что такое действительно старость. Дядя Маттию было всего лишь за 70, но он не очень хорошо сохранился. Прошёл по жизни с одним лёгким, другое было прострелено во время англо-бурской войны. В 1914 году в составе офицерского резерва с первой сотни тысяч дядя Маттию прибыл во Францию и провёл 2 года в окопах, пока не был освобождён от военной службы по инвалидности и отправлен домой. После этого он охотился, стрелял и играл в теннис, словно был полностью здоров. Помню, как ребёнком я часто видела, что дядя Матвей мучительно старается восстановить дыхание. Вероятно, то была нагрузка на сердце. Он знал и печаль, что всегда старит людей. Пережил смерть троих своих детей, и эти трое были его любимцами. Сама, потеряв ребёнка, я понимаю, что ничего более ужасного не может выпасть на долю человека. Но мой ребёнок, умерший в младенчестве, нанёс не такую серьёзную рану, какую оставил уход из жизни Ленды и двух мальчиков, которыми дядя Матвей так гордился. Когда дядя вернулся с чаем, он выглядел будто какой-нибудь старый пастух с гор, пригласивший гостя к своему огоньку. "Кого ты навещал в больнице Святого Георгия?" спросила я. "Дэви, конечно. Я так и подумал, что ты не знаешь, что он там, а то бы тоже пришла. Дэви Орбик был моим дядей, вдовцом моей тёти Эмили, которая забрала меня у моей собственной горьей матери и вырастила. Естественно, я бы пришла, что с ним на сей раз?" В моём голосе не было испуга, когда я это спросила. Здоровье Дэви являлось его хобби, и он провёл большую часть своей жизни в больницах и санаториях. Ничего серьёзного, похоже, у них имеется несколько замороженных человеческих запчастей из Америки. Разве ты не знаешь, Дэви приехал из деревни, чтобы осмотреть их. Говорит: "Было трудно понять, что выбрать. Они все такие соблазнительные. Несколько ярдов толстой кишки, несколько славных кусочков мембраны глаз. Но куда он может его поставить? Даже Дэви будет выглядеть довольно странно с тремя глазами". Наконец он остановился на почке. Да ведь целую вечность охотился за подходящей почкой. Теперь ему её подсаживают. Это должно дать шанс другим почкам. Ну скажи, кто ещё подумал бы об этом, и всё бесплатно? Ты не знала? Мы за это платим. Служба здравоохранения. Звучит ужасно. Как он тебе показался? Силён, как бык, и переживает лучшие моменты своей жизни. Доктора и медсёстры так им гордятся, выставляют на показ. Я спросил, не могут ли они дать мне новое лёгкое, но они и слышать об этом не хотят. Заявили, что меня это совсем доконает при том, в каком состоянии у меня сердце. Надо быть абсолютно здоровым, как Дэви, чтобы выдержать эти пересадки. Вкусный кекс. Из шофёрской столовой. Там у них сейчас повар-шотландец. Дэви рассказывал мне о новом муже твоей матери. Ты же знаешь, как Дэви любит быть в курсе событий? Он ходил на свадьбу. Как он мог? Разве сообщения в газетах не были ужасны? Я тоже так считал, но он говорит, не до такой степени, как ожидалось. Похоже, то была неделя, богатая другими событиями на наше счастье, со всеми этими светскими львицами, посещающими лепрозории и докеры, резвящимися в Монте-Карло. Имеется в виду бывшая танцовщица леди Нора Докер и её третий муж, сэр Бернард Докер, прославившиеся своими экстравагантными поступками. получила запрет на въезд в Монако после инцидента, в котором разорвала национальный флаг этой страны. А то, что всё-таки попало в газеты, было перепутано. Ты его видела, Фаня? Кого? Мужа моей матери? Нет, она почти перестала знакомить меня и Альфреда со своими женихами. Она ведь с ним сейчас за границей, не так ли? Да, в Париже, кажется. Ему всего 22 года. Ты знала? Я легко могу в это поверить. Дави говорит, она рада-радёшенька, мол, надо отдать ей должное. Она выглядела и на день не старше 40. «По-моему, твой сын Безил был на свадьбе. Кстати, он их и познакомил». «Боже, неужели?» «Они оба из одной шайки», — произнес дядя Мэтью и добавил довольно грустно. «В моей молодости таких шайк не наблюдалось. Впрочем, неважно. Мы воевали. Когда я был в возрасте Безила, мне нравилась англо-бурская война. Если вы не ведете войн, то должны ожидать появления каких-то шайк. Это бесспорно». А мой 22-летний отчим, ей-богу, дядя Мэтью, это уже даже не смешно. Подумать только. Мальчиком. Он приходится с водным дедушкой. Вы понимаете? Он где-нибудь работает или он просто уголовник? Дэви вдруг упоминал, что он турагент. Вероятнее всего, именно поэтому они и отправились за границу. Мне вспомнились слова того парня: "Старина Бэст теперь турагент, присоединился к своему дедуле". Я задумалась, что я скажу Альфреду, вернувшись домой. По крайней мере, звучит весьма респектабельно, произнесла я. Не верь. Один человек в палате лордов рассказывал мне об этих турагентах. Бандиты, так он их называет. Берут у людей деньги и предоставляют им 10 дней ада. Конечно, сама по себе поездка за границу для меня была бы адом, так сколько их теперь насчитывается в Ане? Чего насчитывается, дядя Маттео? Сколько всего мужич теперь в сумасбродке? По документам 6. Да, но это абсурд. Они не учитывают африканских. Всего их по меньшей мере 8 или 9. Мы с Дэви пытались сосчитать. Твой отец и его лучший друг, и лучший друг лучшего друга — это 3. Потом переходим к Кении и тамошним знойным приключениям. Тот француз с аэропланом, который выиграл ее в лотерею. Дэви не уверен, что она официально за него выходила замуж, но истолкуем сомнения в ее пользу. Это 4. Ролл и Плак — 5 и 6. Жуан — это 7. Молодой человек, который пишет книги о Греции, сравнительно молодой, но достаточно старый, чтобы быть отцом нынешнему, уже восемь, а этот новый молодчик — девять. Больше я никого не могу припомнить, а ты? В этот момент зазвонил телефон, и мой дядя снял трубку. Это ты, Пэйн? Где ты сейчас? В доках из Индии? Привези мне «Ивнинг Стандарт», пожалуйста. Спасибо, Пэйн. Доки из Индии. Группа доков в Восточном Лондоне к северу-востоку от собачьего острова. Он повесил трубку. Он может отвезти тебя на станцию Фани. Полагаю, ты едешь поездом в 6:05? Не возражаешь отправиться туда пораньше, чтобы Пэн мог заблаговременно доставить меня на коктейльную вечеринку. Коктейльную вечеринку? Удивилась я. Дядя Мэттию ненавидил вечеринки, питал отвращение к иностранцам и никогда ничего не пил, даже бокалы вина за обедом. Это новая тенденция? Разве в Оксфорде их нет? Скоро появится по минимуму слово. Мне не даже нравится. Ты не обязан там ни с кем общаться, а когда приезжаешь домой, уже пора спать. Робко, без особой убеждённости, но чувствуя, что сделать это мой долг, я задала вопрос, который был причиной моего визита. Я спросила дядю Мэттию, не хочет ли он увидеться с Фабрисом, сыном Линды, которого мы с Альфердом усыновили. Он учился в школе с нашим Чарли. Они родились в один день, в одном и том же родильном доме. Линда умерла, а я выжила и покинула больницу с двумя младенцами вместо одного. Тетя Сэдди иногда ездила в Итон и забирала оттуда мальчиков, но дядя Мэтьё не обращал внимания на своего внука с тех самых пор, как тот был младенцем, во время войны. «Нет, моя дорогая Фанни, благодарю покорно», — пробормотал он, смутившись. «Я не придаю большого значения детям других людей, как ты знаешь. Передай ему вот это, и пусть и держатся от меня подальше». Перед дядей Мэтьё лежал бумажник. Он вынул оттуда пятифунтовую банкноту. Эта моя неудачная идея стала ложкой дёгтя в бочке мёда. Разговор прекратился, и я была рада, когда прибыл Пейн с Ивнинг Стандарт. На счётчике 18 шиллингов 6 пенсов, Милорд. Мой дядя дал ему фунт и две полукроны. Спасибо, Пейн. Примног благодарен, Милорд. А теперь, Пейн, ты отвезёшь миссис Фанни на Падингтонский вокзал. Только умоляю, не мчись с бешеной скоростью. Нам не надо, чтобы она оказалась в кювете. Мы все очень любим миссис Фанни. Пока будешь там, сделай милость, зайди к Уайману, за свидетельством о мое почтенье мистеру Баркеру из книжного киоска и спроси, не может ли он дать мне клубок бичёвки. Сразу возвращайся обратно, хорошо? Мы едем к лорду Форстин Брасу в Громплейс. Я приглашён к 6:30. Опаздывать не годится. Когда я прибыла в Оксфорд, то была поражена увиди Фальфре, ожидающего меня на платформе. Обычно он не приходил встречать меня. Я даже не сообщила ему, каким поездом поеду. Ничего не случилось, взволнованно спросила я. Мальчики, мальчики, милая, извини, если я тебя напугал. И тут он сказал мне, что назначен послом в Париж.